Глава четвертая. Игрушка. Я видел, как к всадникам подъехал крепкий мужчина с талантом не меньше пятидесяти единиц. Видел, как всадники что-то ему объясняли и показывали в мою сторону. Видел, как один из наездников подъехал ко мне и что-то кричал, потом схватил за шиворот и протащил в сторону дороги. Хуацян выскользнул из моей руки остался лежать возле опаленного круга. Меня швырнули на дорогу, всадник провел вдоль тела амулетом, вытащил амулет магического зрения, и я тут же перестал видеть голубые очертания Ки. Вытащил и снял мешочек, меч с пояса и все передал высокоталанному мужчине. Тот осмотрел вещи, махнул всадником продолжать путь, а сам остался со мной. Он спрашивал о чем-то и спрашивал, и я его слышал, но не мог сосредоточиться и вникнуть в его слова. Тогда он ощупал мне голову, повертел руки-ноги, перевернул на живот, а потом обратно на спину. — Ладно, пусть господин решит, что с тобой делать. С трудом разобрал я первую фразу. — Может, ты глух и немой? Или тебя какая-то тварь укусила, и ты стал идиотом? — Хотя... — он посмотрел в бок Больше похоже, что в тебя ударила молния. Но откуда молния? Небо ясное, дождей не было уже неделю. — Пустые кристаллы. На что ты потратил ки? Я шевельнулся и снова попробовал выплеснуть массив. Если бы добряк встретил случайного прохожего в равнинном море, то вряд ли бы оставил его в живых. Просто на всякий случай. А я не хотел умирать. Но тело отказывалось меня слушаться. Может, я утратил способность создавать печати разом? Тогда я могу нарисовать их традиционным методом. Я поднял руку, чтобы начертить хотя бы круг. Мужчина тут же резко отбил ее в сторону. Лежи смирно, Сотрясалась земля под лапами лупоглазов. Нас окружили новые всадники, много. На них блестели доспехи с вытравленными массивами, на головах диковинными мордами раскрывали пасти шлемы. У каждого было длинное копье, которое возвышалось даже над лупоглазом. Это не армия и не охрана торгового каравана. Снаряжать одного такого воина слишком дорого даже для перевозки кристалловски и чистого золота, а тут такой был не один. К нам подъехал господин в еще более богатых доспехах. На груди я заметил вышивку в виде леопарда. Один из высших военных чинов здесь, в равнинном море? Что это, перемещение армии? Что тут? Хрипло гаркнул господин с леопардом. Нашли одного парня, господин командующий. Без табличек, но явно не из бедных. При нем были пустые кристаллы, амулет, дорогой мешок с вещами. Я пока не проверял, что внутри. Еще меч и нож. Одет бедно, сам загорелый, но хорошего сложения ел явно досыта Зубы белые. Явно умеет управляться с оружием. Возможно, из хорошей семьи. Он сказал, как его зовут. Не отвечает, господин командующий. Мне кажется, что он не в себе толком не может двигаться. Его нашли вон в том черном кругу. Еле заметный жест. Я услышал топот лупоглаза. Разрешите обратиться, господин командующий. дзян -дзюн. Говори. Там почернела трава, небольшая яма, откуда воняет гарью. А еще там лежала вот это Сверху мелькнул кончик моего хуатсяня. «Это хорошее копье», — сказал тот мужчина, что меня обыскивал. «Сделано на заказ мастером лочао в Киньяне. По моему мнению, вряд ли оно делалось под этого юношу. Слишком толстая древко для его руки, если только мастер не сделал его на вырост. И этому копью уже больше пяти лет. Пять лет назад этот юноша едва ли мог его поднять». «Значит, вор?» — снова командующий. «Не обязательно, господин командующий. Может, оно перешло ему по наследству от старшего брата или отца, или кто-то из товарищей оставил. А меч? Меч новый, господин командующий, почти не использовался, всего одна-две заточки. Уверен, что этот юноша больше сражался копьем, чем мечом. Кто бы он ни был, его жизнь не так важна, как жизнь господина. Убей его. Я дернулся и еще раз сделал попытку создать массив. Безуспешно. Господин командующий, я бы все же оставил его в живых. Ненадолго. Боюсь, с ним случилось что-то непонятное, и это случилось прямо здесь. Следов других людей рядом нет. Хорошо бы узнать, какая новая напасть появилась в равнинном море. Ты хочешь его расспросить? Как прикажет господин командующий? Хорошо. А я пока доложу молодому господину. Судя по звукам, всадники продолжили путь. Затем мимо проехало несколько великолепных повозок, ничуть не уступающих красотой и изяществом той, что я видела ранее. Затем пошли повозки попроще. В одну из них меня и закинули, предварительно стянув руки и ноги верёвкой. «Сделай так, чтобы он смог говорить», — сказал мой сопровождающий и уехал. Внутри казалось темно после яркого солнца. Постепенно глаза привыкли, и я смог рассмотреть и колебания занавесей на небольших оконцах, и полки на стенах, заставленные разнообразными баночками и горшочками с надписями, И отблески от магического светильника, который оставался вне поля зрения, сильно пахло какими-то травами, топлёным жиром и сгоревшими волосами. Кажется, это был фургон лекаря. Что это за господин такой, который может позволить себе взять для защиты чуть ли не императорскую гвардию в главу охраны военного чиновника третьего высшего ранга и организовать отдельное рабочее место для какого-то лекаря? Не удивлюсь, если в одной из повозок он вез девушек для развлечения, а в другой – в ванну с подогретой водой и ароматными маслами. Или, может, это высокопоставленная дипломатическая миссия? Тогда девушек и в не будет, зато будет повозка со свитками, чтецами, указами, наставлениями и еще одна. С драгоценными подарками для императора страны Божественной Черепахи. В голове понемногу прояснялось. Я все больше приходил в себя, лишь массивы пока не поддавались моим силам. Колеса скрипнули, и мы покатились вперед. Несмотря на большие размеры, повозка катилась мягко и тихо. Жаль, я не рассмотрел, кто был в нее запряжен. Не яки судя по скорости. «Сделай так, чтобы он мог говорить», — пробормотал кто-то прямо возле моего уха. «Сделай так, чтобы он мог говорить. Сделай так, чтобы в твоей пустой голове появилась хотя бы одна умная мысль. Кто он? Откуда взялся?» Можно ли ему вливать смесь, после которой он будет болтать без умолку три часа, а потом умрет? Или его нужно вежливо и аккуратно привести в чувство? О нем в веревке. Но почему на нем в Он опасен для меня или для себя? Я почувствовал, как чьи-то пальцы ощупали ноги, а потом двинулись дальше. Когда они коснулись горла, я смог увидеть их обладателя. стречка с высокой лысиной и густой бородой, закрывавший его чуть ли не до самых глаз, будто кто-то передвинул его лицо вверх по черепу. Он продолжал меня проверять, не переставая бормотать. Крепкий, сильный и тащеватый. Последние несколько дней плохо ел, невкусно ел мало пил. Много магии, много боёв, а шрамов мало. Ломанные кости, ломанные, но залеченные, очень хорошо залеченные. Я чувствовал, как он то и дело запускает в моё тело крошечные, едва заметные порцики для проверки. В теле нет нехватки ки, полное тело ки, до самой макушки залиты ки, и при этом энергетическое истощение. Как такое может быть? У него бедная, но крепкая одежда. Может ли такое быть, что у него были кристаллы? Если были, то он мог выпустить сильное заклинание, пролежать без сознания сколько? Час? Да, наверное, час. А потом пришел в себя и забрал ки из кристаллов. Фу, вот джедурак, всегда важный, очень важный сделать так, чтобы он мог говорить. А он должен говорить. Язык на месте, связки на месте. Он как глазами крутит, значит, и рассудок на месте. Чего ж он не говорит? Тут старичок отпрыгнул от меня, исчез с поля зрения, потом вернулся со странным приспособлением. Оно состояло из прозрачной твердой полоски, закрывающей глаза, и металлического держателя, который надевался на голову, как обруч. А где его ки? Руками чувствую его ки, а глазами не вижу, совсем не вижу. Талант у него маловат, как маловат, но есть, а я его не вижу. А если вот так? Я не успела помниться, как старичок распластался на моей груди, вывернул шею и посмотрел в бок затем снова отпрыгнул, тихо хихикая. Ох, какой интересный мальчик, с очень интересным массивом. Но зачем ему массив, который скрывает ки? Его талант и так едва заметен. Может, он скрывал вовсе и не талант? Что же он такого интересного нес с собой? Может, драгоценнейший амулет или кристалл на тысячу ки? Поразмыслив, я решила дальше прикидываться немым. Выдумать правдоподобную историю, как это сделал Бобайсо, я вряд ли смогу. Господин, для которого выдернули элитных воинов и собрали такой караван, видимо, настолько важный и знатный что мне нужно быть не ниже сына императора, чтобы мне сохранили жизнь. Лучше остаться загадкой, протянуть несколько дней, а когда силы вернутся ко мне, сбежать. Это тоже будет нелегко. Посмотрел бы я на того человека, который сможет удрать от боевого лупоглаза, но об этом я буду думать позже, сейчас нужно выжить». Старичок-лекарь продолжал проговаривать свои мысли вслух, одновременно исследуя меня. Щупал пульс, втыкал тонкие серебряные иглы, и я не чувствовал при этом боли. Проверял амулетами, пару раз вогнал в меня заклинания, которые я не успел разобрать. Если бы я мог перейти на магическое зрение, было бы проще разобрать. Лекарь покружил по фургону. К сожалению, я не смог рассмотреть, что он там делал. А потом подошел, и в ворохе его бессмысленных слов я сумел разобрать приказ раскрыть рот. Я замотал головой. Он понимает меня, определённо понимает, конечно же, он понимает. А значит, слышит и мыслит. Осталось лишь, чтоб заговорил. Нужно, чтобы глупый мальчишка раскрыл рот. Я не собираюсь ему вредить. Не сейчас. Мне же так и не сказал тот глупый человек, можно ли ему вредить. Нужно, чтобы он выпил, а я развяжу его, сниму верёвки. Верёвки ведь только мешают. Кровь приливает к рукам и ногам, мышцы затекают. Очень неудобно. Я открыл рот, он быстро влил какое-то зелье, захлопнул нижнюю челюсть, нажал в области горла, и жидкость проскользнула внутрь. Человек снова упорхнул, приговаривая. Старичок снова упорхнул, приговаривая. Слышит и все понимает, думает и доверяет. Конечно, я сниму веревки. Почему бы и не снять веревки, ведь руки и ноги уже будут бесполезны. А с веревками, как бы я смог снять с него одежду и проверить досконально? Хорошо бы он оказался им не нужен. Давно уже не было провинившихся, слишком давно. Все стали послушными, все стали внимательными. А у меня набралось уже пять новых рецептов, целых пять рецептов. Нужно же на ком-то их проверить. Я дернулся, попытался пошевелить пальцами рук, ступнями, они словно онемели. Я их чувствовал, но почему-то не мог двигать. Я моргал, открывал рот, дышал, но все, что ниже шеи, не слушалось. Лекарь снял веревки, усадил меня, прислонив к деревянной стенке фургона, подпер сбоку небольшим сундучком, а затем раздел, оставив лишь нижние штаны. Поскреб когтистым пальцем татуировку на плече и меленько захихикал. Какая интересная штука, очень интересная. Если проверить ее по архивам да по городам, легко будет узнать, кто таков этот мальчишка. Но незнатный, точно незнатный. Какой знатный человек позволит поставить клеймо на кожу своего ребенка? А раз незнатно, его отдадут мне, конечно, отдадут. Молодой господин не захочет ссориться со стариком, который нянчил его с детства и лечил его разбитые коленки. Молодой господин знает, что от старика Фуджан никто не уходил. Но ведь я могу и сейчас кое-что на нем проверить. Раз мальчишка решил молчать, так будет молчать. А если заговорит, кто будет слушать его бредни про старика Фуджана? Им интересны лишь всякие глупости. Я засомневался, настолько ли хороша идея молчать. Следующие несколько часов оказались весьма занимательными. Старик не стал пытать меня или отпиливать конечности, он лишь проверял некоторые теории насчет человеческого тела. Он снова втыкал иглы, порой смазывал их в каких-то жидкостях, вонзал пальцы в самые неожиданные точки и наблюдал за реакцией тела, в основном через проверочную ки, хотя то приспособление с головы он так и не снял. Иногда я начинал чувствовать отдельные пальцы и даже шевелил ими. Один раз дернул ногой, едва не попав по лекарю. Потом меня тошнило, раза три я терял сознание. Я был игрушкой в руках сумасшедшего старика. И все это время я не прекращал попыток ухватить свою ки и заставить ее работать. Ни заклинания, ни массива не подчинялись мне. Я мог лишь выпускать ее, но не более. Наконец ход повозки замедлился. Старик засуетился больше прежнего, натянул кое-как на меня одежду, снова связал. А руки и ноги? Зачем ему руки и ноги? Еще немного, они начнут работать. Но разве они нужны ему? Ему скоро и голова не понадобится. Снаружи бегали лупоглазы, разговаривали люди. Кто-то утробно порыкивал. Шелестела ткань, гормахала посуда, потянулись запахи готовившейся еды. Я лежал на полу лекарского фургона и думал, как лучше поступить если верить словам старика фуджана меня в любом случае ждет лишь пропасть но может молодой господин окажется добрым и пощадит меня хотя бы на пару дней за мной пришли довольно поздно снаружи совсем стемнело а к конечностям вернулась подвижность тот же пятидесятиталанный мужчина спросил фуджана но ну что он может говорить может говорить может говорить язык у него на месте горло в порядке дисбалансы киия тоже не заметил но что у него в голове Может, он забыл, как разговаривать? Может, он захотел забыть? А может, просто хочет молчать? А может, не хочет, но боится? Как всегда, ничего ты не знаешь. И почему тебя еще держат на службе? Воин легко вытащил меня наружу, снял веревки с ног и сказал. «Веди себя прилично. Молодой господин хочет тебя видеть. Если вдруг решишь заговорить, то там будет твой последний шанс». Он развернул меня спиной к повозке, и я замер от удивления. «Что я ожидал увидеть?» Привычный привалочный лагерь. Веревки с охранными амулетами по границам, ряд сияющих камнесветов, несколько кипящих котлов, в стороне распоряженные лупоглазы. Словом, то, что я видел в караване джинфу Сейчас же передо мной предстал настоящий городок. Вольготно раскинулись огромные шатры размером с дом. На их стенах разевали рты диковинные узорные драконы. И когда от порывов ветра ткань колыхалась, казалось, что драконы шевелились и вот-вот сойдут на землю. Было светло, как днем. Огромные амулеты с сотнями камней света горели на высоких шестах, расставленных по всему лагерю. Солдаты расположились и где-то снаружи, не мелькая на освещенных местах. Животных тоже видно не было. Между шатрами раскинули бамбуковые длинные коврики, так что можно было ходить по лагерю хоть босиком. По этим дорожкам сновали слуги в традиционной одежде, слышался женский смех, играли на музыкальных инструментах. Пробежал служка с подносом, уставленным пышными цветами. Я не сразу сообразил, что это были какие-то изысканные блюда, подаваемые в таком виде. Перед шатрами стояли роскошные резные паланкины с шелковыми занавесями, а рядом стояли носильщики в ожидании приказов. Почему-то меня окончательно сбили с толку именно паланкины. После целого дня поездки в повозке, пусть даже самой большой и комфортной, неужели не захочется пройтись своими ногами, почувствовать траву и подышать чистым воздухом? Неужели кто-то добровольно влезет в эту коробчонку, чтобы его протащили три шага до соседнего шатра? Господин Вужоу, разрешите потревожить ваш покой. Привели того человека, которого мы подобрали днем. Полотно слегка приподнялось. Оттуда выглянула миловидная девушка. Я еще больше опешил. Лицо у нее белое-белое, брови черные, будто прорисованные рукой искусного каллиграфа. Глаза красиво очерчены, крошечный капризный ротик, Подчеркивая хрупкость фигуры и изящность шеи, на ее голове красовалась массивная прическа с гребнями и драгоценными подвесками. «Проходите скорее, господин Вужоу уже заждался», – прозвенел ее голосок. Мы вошли внутрь, но не увидели господина. Шатер был настолько велик, что в нем отделили помещение для ожидания. Девушка прошла вперед, сообщила о нашем приходе, и лишь затем мы удостоились высочайшей чести полюбоваться молодым господином Вужоу. Сначала мне показалось, что я каким-то чудом перенесся в покой самого императора. Я, конечно, никогда их не видела и даже не мог представить, как они выглядят, но вряд ли император живет еще роскошнее. Мебель из драгоценных пород дерева, инкрустированная золотом, серебром и заполненными кристаллами. Шелковые ковры устилали полы. Охранные амулеты, замаскированные под фигурки птиц, животных и растений, стояли повсюду. Тут были амулеты, которые поддерживали нужную температуру, влажность, свежесть, амулеты, которые насыщали воздух ароматами цветов, амулеты, отпугивающие насекомых. Возможно, я не догадывался о назначении половины из них, ведь магическое зрение без кристаллов и амулета мне было недоступно. Справа стояла высокая расписная ширма, за которой, по-видимому, сидели музыканты и негромко наигрывали спокойную мелодию. В глубине зала за уставленными яствами столом восседал мужчина лет 25 По его виду, я бы сказал, что он не привык себе в чем-то отказывать, У него были круглые мягкие щеки, полные плечи и смеющиеся глаза. Он аппетитно уплетал маринованные кусочки мяса и запивал их вином. Рядом с ним сидела девушка, чью красоту я не в силах описать. И не только из-за совершенства ее черт, но и из-за обилия краски на ее лице и драгоценности на ее теле. Украшения покрывали ее волосы, свисали на лоб, оплетали ее уши, шею, руки. Пожалуй, даже без доспехов она могла чувствовать себя в безопасности. Мой сопровождающий опустился на колени и ткнулся лбом в пол, а я последовал его примеру. «Ты описывал его, как дикаря из леса», — радостно воскликнул господин. «А посмотри, он выглядит вполне прилично и обучен манерам». Девушка возле него негромко сказала на языке страны божественной черепахи. «Он оборванец. Я не понимаю, почему ты не приказал его убить?» «Ты сама говорила, что ехать скучно. Пусть он нас развлечет», — ответил ей на нашем языке господин. Он даже говорить не может, а, скорее всего, не хочет, потому что боится признаться, что разбойник. Разбойники не ходят с амулетами и кристаллами на стоки. Он просто не успел их выгодно продать. Ты говорил, что он должен быть неплохим копейщиком. Я хочу проверить его навыки. Обратился господин Вужоу к моему сопровождающему. Пусть один из твоих людей сразится с ним. Как пожелает мой господин. Вы хотите увидеть бой прямо здесь? Конечно. «Расчистите пространство и дайте ему зачехленное копье, и его противнику тоже». Превратница поклонилась, исчезла, а уже через минуту сюда вбежали слуги, расторопно растащили мебель, свернули ковер, и в центре шатра оказалось пространство, подходящее для копейного боя. Несколько охранников в доспехах и с оружием заняли место между площадкой и господином, не закрывая тому обзор. Один из них поклонился господину и встал в центре. С меня сняли оставшиеся веревки и дали зачехленное копье. Не мой хуатсян, но схожее с ним оружие. Я отставил его в сторону и поправил одежду. После старика-лекаря она болталась и перекрутилась на теле. Затем встал в ту самую стойку, которая меня научил шрам.